Глава 13. 24-29 октября. В продолжении этих пяти дней на море было сильное волнение. Шанселор, убрав паруса, плывёт по ветру, отказавшись бороться с бурей, которая подбрасывает его как щепку. Плывя на этом брандере, мы не имеем ни минуты покоя. «Почему бы нам не прорубить палубу?» — спросил я Роберта Куртиса. «Пусть начнёт вливаться туда вода! Когда вольётся её достаточно, пожар потухнет, и мы выкачаем воду насосом обратно в море!» он, ответил мне Роберт Куртис, — «я уже вам говорил и повторяю теперь, что если мы предоставим воздуху хотя бы в самом незначительном количестве доступ в трюм, огонь в одно мгновение распространится по всему судну, и пламя охватит его от киля до верхушек мачт, мы осуждены бездействовать». И бывают обстоятельства, которые заставляют иметь мужество бездействовать. Единственное средство бороться с огнём — это закрыть герметически все отверстия. Что экипаж и пытается сделать? Между тем, сила огня всё увеличивается и, быть может, быстрее, чем мы предполагаем. Мало-помалу жара становится настолько сильной, что пассажиры вынуждены покинуть свои каюты и искать убежище на палубе пока есть возможность оставаться только в двух каютах, расположенных в кормовой части судна. Одну из них занимает мистер Скир, другую Роберт Куртис предоставил Рэбби. Я несколько раз посещал этого несчастного, окончательно лишившегося рассудка человека. Его связали верёвками, чтобы он не выломал двери своей каюты. Странная вещь. Он постоянно испытывает чувство сильного испуга». Испускает крики ужаса, и можно подумать, что он страдает от действительных ожогов. Несколько раз я посетил также и экс-капитана. Он все время совершенно спокоен. Говорит, как вполне нормальный человек, обо всем, что не касается его специальности. Касаясь этого предмета, он теряет здравый смысл. Видя, как он страдает, я предлагаю ему свои услуги, но он отказывается их принять и не желает выходить из своей каюты. Сегодня в помещении экипажа чувствовался запах удушливого едкого дыма. Очевидно, огонь приближается с этой стороны. Прислушиваясь, здесь можно различить глухой шум. Где-то есть отверстие, входя в которое воздух даёт пищу огню. Страшная катастрофа теперь не может быть отсрочена. Быть может, это вопрос нескольких дней, быть может, нескольких часов. А состояние моря, к несчастью, не допускает и мысли о спасении на шлюпках, по приказанию Роберта Куртиса, стены помещения экипажа покрыты брезентами, которые беспрестанно поливают водой. Несмотря на эти предосторожности, оттуда постоянно идёт дым, от которого воздух в носовой части судна делается негодным для дыхания. К счастью, грот мачта и бизайн мачта сделаны из железа. В противном случае основание их давно бы сгорело, и они, упав, обрекли бы нас на гибель. Роберт Куртис приказал поднять все паруса, и шанселор быстро стремится вперед. Вот уже 14 часов, как впервые замечен дым, и пожар все усиливается, так как мы не имеем возможности бороться с ним. Теперь становится все труднее и труднее управлять судном. На юте, пол которого не сообщается непосредственно с трюмом, еще можно стоять, но по палубе невозможно ходить даже в сапогах на толстой подошве. Вода не в состоянии более охлаждать начавшие коробиться палубные доски, которые снизу лижет огонь. В довершении несчастья порывисто дует северо-восточный ветер. Это настоящий ураган, удаляющий нас от Антильских островов, к которым мы стремимся пристать. Роберт Куртис хотел сначала лечь в дрейф, но скоро должен был уступить буре и следовать по направлению ветра, чтобы не подвергать судно весьма опасным боковым ударам волн. 29-го буря продолжает свирепствовать. Бушующие волны окатывают шанселор своими брызгами. Если бы мы спустили шлюпки, они моментально бы затонули. Одни из нас укрылись в юте, другие на носовой части судна. Мы смотрим друг на друга, не осмеливаясь произнести ни слова. Мы перестали даже думать о пекрате. Мне кажется, что взрыв судна являлся бы даже желательным ибо сразу вывел бы нас из нашего тяжелого положения. Я думаю, что это наше общее желание, ибо ожидание неизбежной катастрофы еще ужаснее, чем ее наступление». По приказанию Роберта Куртиса часть съестных припасов была заблаговременно вынесена из кладовой, куда теперь нельзя было проникнуть. Большая часть запаса провизии уже попортилась от жары, Но несколько бочонков солонины, сухарей и водки, несколько бочек воды все-таки были вынесены на палубу. Сюда же принесли несколько одеял, инструменты, компас, чтобы при первом удобном случае без замедления можно было сесть в шлюпки. В 8 часов вечера, несмотря на ураган, можно было расслышать, как в трюме глухо ракочет огонь. Двери, ведущие из трюма, поднимались от напора раскаленного воздуха и паров воды. Временами из них вырывался чёрный дым, наподобие того, как вырывается пар из-под крышки, покрывающий котёл с кипящей водой. Экипаж сбегается к Роберту Куртису, ожидая от него приказаний. Всеми овладела единственная мысль — покинуть этот вулкан, извержение которого можно ожидать каждую минуту. Роберт Куртис глядит на океан, на котором бушуют чудовищные высоты волны. К шлюпке, укреплённой посреди палубы, нельзя и приблизиться. Но остается еще возможность воспользоваться лодкой, висящей у штирборта, и вельботом, который находится на корме судна. Матросы бегут к лодке. «Нет!» — кричит Роберт Куртис. «Нет!» «Это значило бы бросить в море наш последний шанс на спасение!» Несколько обезумевших матросов с Оуэном во главе желают, тем не менее, отвязать лодку. Роберт Куртис быстро поднимается и, схватив топор, кричит. «Первому, кто только прикоснется, я раздроблю череп!» Матросы отступают. Некоторые вскакивают на ванты, другие взбираются на Марс. В 11 часов из трюма послышался страшный треск. Это запылали переборки, через которые повалил дым. Водяной пар стал в изобилии выходить через крышу помещения для матросов, и длинные огненные языки начали лизать бизань-мачту. Крики все усиливаются. Мистер Кир, поддерживаемая мисс Гербей, выбегает из каюты, которую уже захватил огонь. Затем появляется Силас Гентли, лицо которого почернело от дыма, и спокойно поздоровавшись с Робертом Куртисом, направляется на корму и останавливается у бизань-мачты. Появление Гентли напомнило мне, что на Юте остался еще другой человек, которому ежеминутно грозит опасность заживо сгореть. Зачем погибать этому несчастному Рэбби? Я бегу к лестнице, но в этот момент сумасшедший, порвав веревки, которыми был связан, появляется с опаленными волосами и в пылающей одежде, не испустив ни одного крика, он идет по палубе и не чувствует боли от ожогов, он входит в облако дыма и не задыхается в дыму. Этот человек, как саламандра, безнаказанно ходит в пламени. Слышится новый грохот. Это срывается с петель шлюпка и разбивается в щепки. Дверь из трюма, разорвав покрывший ее брезент, раскрывается, и оттуда начинает бить огненный фонтан. Высотой до середины мачт. В этот момент сумасшедший кричит душераздирающим голосом. «Пикрат! Пикрат!» «Мы все взлетим на воздух!» И прежде чем кто-либо мог его остановить, он бросается в пылающее горнило трюма.